Он сейчас же сел в шлюпку и помчался вместе с Робертсом к Надежде. Бухта была пуста. Островитяне, постоянно плававшие в ней и продававшие морякам кокосовые орехи, исчезли. Это был дурной знак. Зайдя на палубу Надежды, Крузенштерн вызвал Ратманова. «Что вы сделали с топегой?» – спросил он его. «С топегой?» – удивился Ратманов. «Ничего я с ним не сделал. Вы заковали его в цепи? Да что вы, капитан, и не думал?» «Как же он вел себя здесь без меня?» «Как всегда», — ответил ратманов вертелся перед зеркалом. Крузенштерн обернулся к Робертсу. «Вот видите, друг мой», — сказал он, — «все это ложь». И опять спросил ратманова «А где он сейчас?» «Он только что уехал, капитан». «Вы расстались с ним мирно?» «Вполне мирно». Ему надоело в каюте, он вышел, улыбнулся мне ласково, сел в свою лодку и уехал. «Я понял», — вдруг вскрикнул Робертс, хлопнув себя ладонью по лбу. «На острове пущен ложный слух нарочно, чтобы поссорить островитян с вами. И я знаю, кто этот слух пустил». «Кто?» — спросили в один голос Круженштерн и ратманов. «Кабри!» — сказал Роберт злобно. «Я вам говорил, капитан, что от этого человека можно ожидать всего, что угодно». Как бы то ни было, дело обстояло скверно. Надежда уже успела набрать почти столько пресной воды, сколько ей было нужно, но бочки Невы были еще пусты. В случае ссоры не только нечего было надеяться на помощь туземцев, но опасно было посылать шлюпку в устье реки. А как продолжать путешествие без пресной воды? Крузенштерн понимал, что нужно помириться с островитянами во что бы то ни стало. Впрочем, он надеялся, что король, благополучно вернувшись с корабля, рассеет ложный слух. Крузенштерн спустился в кают-компанию обедать, а Робертс отправился на берег. Он обещал вернуться часа через три и рассказать, что там происходит. Во время обеда Крузенштерну сообщили, что на палубу прибыл Топега с французом и одним островитянином, который привез свинью для продажи. Крузенштерн и все офицеры сейчас же прервали обед и вышли на палубу. Топега улыбался благодушно, как всегда, даже еще благодушнее. Видно было, что он привез островитянина со свиньей, чтобы помириться – Он знал, как нуждаются моряки в свежем мясе. Но француз Кабри, стоявший рядом с ним, был угрюм и смотрел на капитана с мрачным высокомерием. Крузенштерн сердился на него за то, что он распустил ложные слухи и сначала хотел прогнать его, но сдержался. Ему даже стало немного жаль этого грязного, озлобленного человека. В конце концов, может быть, слухи распустил вовсе не он. Мало ли чего не скажет Робертс о человеке, которого так ненавидит. Островитянин что-то проговорил. Кабрих Мура перевел его слова Крузенштерну. «Он хочет за свою свинью получить такую же красивую птицу, как та, что вы дали топеге». Крузенштерну вовсе не хотелось расплачиваться за свиней попугаями. Он надеялся привезти их в Россию. Но на этот раз он решил согласиться». Он рассчитывал этим попугаем купить не только свинью, но и мир. «Передайте ему, что я согласен», — сказал он французу. Кабри промолвил что-то островитянину. И тут случилась вещь совсем необъяснимая. Островитянин схватил свою свинью, лежавшую на палубе со связанными ногами, и швырнул в воду. Затем прыгнул вслед за ней. Поймав там тонущую свинью, он быстро поплыл к берегу, таща ее за собой. «В чем дело?» — воскликнул удивленный Крузенштерн. «Ведь я согласился дать ему попугая Крикните ему, чтобы он вернулся!» — сказал он Кабри. «Попросите Топегу приказать ему вернуться!» Француз проговорил что-то, обращаясь к Топеге, и король громко закричал какие-то повелительные слова вслед уплывавшему за свиньей островитянину. Но тот, вместо того, чтобы вернуться, еще быстрее поплыл к берегу. Топега и француз внезапно спрыгнули вниз. королевскую лодку и стремительно отошли от корабля. Никто ничего не понял. Офицеры недоуменно переглядывались. «Топега, вероятно, поехал ловить непослушного островитянина», — сказал лейтенант Головачев. «Нет», — возразил лейтенант Ромберг, — «королевская лодка поплыла вправо, а островитянин со свиньей влево. Король и не думает его догонять». Мне показалось, что Топега приказал своему подданному не возвращаться на корабль, а плыть от корабля. «Мне тоже так почудило», – сказал Крузенштерн. Ратманову пришла в голову совсем новая мысль. «Вы знаете», – проговорил он задумчиво, – «мне кажется, тут опять виноват француз. Что, если он неверно переводил слова Ивана Федоровича, нарочно перевирал их?» Крузенштерн ничего не ответил, но он чувствовал, что Ратманов, пожалуй, прав. Вечер начался беспокойно. На острове в сумерках вдруг вспыхнули костры. Один, другой, пятый, двадцатый, и так по всему берегу. Это было совсем необычно. До сих пор островитяне всегда ложились спать, едва стемнеет, и по ночам огня не зажигали. На обоих кораблях ясно слышали звуки каких-то странных песен, которые доносились с берега. Всем островом казалось, овладело лихорадочное возбуждение. Часов в одиннадцать к Надежде подплыл Робертс. Он влез по якорному канату на палубу. Крузенштерн вышел из каюты, чтобы поговорить с ним. Вид у Робертса был хмурый и недовольный. «Зачем вы прогнали Топегу и его приятеля с корабля?» – спросил он. «Я их не прогонял», – ответил Крузенштерн. Он рассказал Робертсу, как приезжали на корабль король с французом и островитянином, который хотел продать Сминью, и что произошло дальше. Робертс удивился. «А Топега говорил мне совсем другое», — сказал он. «По его словам, вы отказались дать за свинью попугая и выгнали их всех с корабля, запретив возвращаться». Наконец-то все выяснилось. Ратманов был прав. Француз неправильно переводил островитянам слова Крузенштерна. «Что же мне теперь делать?» — спросил Крузенштерн. «Нам необходимо помириться с Топегой, иначе Нева останется без воды». Роперт задумался. «Дело плохо», — проговорил он наконец. Но попытаемся завтра утром все уладить. Сейчас островитяне очень возбуждены. Они пляшут вокруг костров и поют военные песни. Но к утру они устанут, притихнут, и их боевой пыл пройдет. Я уверен, что Топега вовсе не хочет с вами ссориться. Ведь он всякий раз получает от вас столько подарков, и дружба с вами ему очень выгодна. Если будет хоть малейший предлог для мира, он охотно помирится». Мы сделаем так. Я переночую вас на корабле, а на рассвете пойду к Топеге и расскажу, как его обманул этот проклятый француз. Если Топега смягчится, я дам вам знать. И тогда вы поезжайте к нему. Но непременно с подарками. Привезите королеве еще одно зеркальце. Это подействует лучше всего».